обвинявшийся в принадлежности к ППС, оправдан военным судом 3 августа. Но его продолжают держать вместе с другими его сопроцессниками, также оправданными Бенелем и доктором Беднажем. Собирается сослать их административно в Сибирь на 5 лет каждого. Ждут только решений из Петербурга. Рядом с нами сидела Мария Рудницкая,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 Четвертый и девятый коридоры заступились за Кацца и потребовали, чтобы начальник пришел для объяснений. Он не пришел, и только в два часа ночи в четвертый коридор, где сидят офицеры, явился Вахмистер и солгал, что Кацц уже освобожден из карцера. На следующий день посадили в карцер Калинина. Группу офицеров рассадили по всему павильону. Несмотря на то, что еще недавно по окончании следствия по их делу, девять человек из них поместили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 Теперь она меня раздражает. Она сидит в двадцатом номере. По-видимому, ее перевели туда в связи с устраиваемыми ею скандалами. Опять говорят о вновь разоблаченном провокаторе из ППС. Он сидит здесь уже давно. Арестован в феврале 1907 года. Это некто Ром, и мальчишка. Заключенные возмущены Ватерлосом.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 избиваемые, караулят нас, пряча глубоко в душе ужасную ненависть и ведут на казнь тех, кто их защищает. Каждый боится за себя и покорно тащит верло. Я чувствую, что теперь народ остался одиноким, что он, как земля, сожженная солнцем, теперь именно ждет слов любви, которые объединили бы его и дали бы ему силы для действия. найдут среди те, которые пойдут к народу с этими словами?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 Двери канцелярии скрипят, то и дело кто-нибудь заходит к приговоренным. Их уже взяли. Под окнами прошли солдаты. Повели на место казни двоих осужденных. 4 марта. 25 февраля опять повесили пятерых из 16 осужденных бандитов и членов боевых дружин ППС. Одному из осужденных сказали на следующий же день после суда, что ему не заменили смертного приговора. тут происходил 22-го, 25 -го должны были их казнить. Но его не взяли вместе с другими, только несколько дней спустя приехал к нему защитник и сообщил, что ему заменили смертную казнь 10 годами каторги. Сидит здесь нефта Голом биовский Его приговорили к смертной казни, но заменили ее 10 годами каторги. Он не хотел верить.